Воскресенье, 3 декабря. О, Боже мой! Дай мне силы делать только этюды, так как все они того мнения, что нужно сначала победить технические трудности, а затем сделаешь все, что захочешь. Я так хорошо рассуждаю, а у самой нет силы. Когда владеешь техникой, Все, что не делаешь, хорошо или почти хорошо. Тогда как теперь, у меня, два или три дня тому назад, мы поехали в отель Дро, где была выставка драгоценных камней. Мама, тетя и Дина восхищались некоторыми уборами. Мне же ничего не нравилось, за исключением одного ряда огромных чудесных бриллиантов. Была минута, когда мне очень хотелось иметь их. И иметь два из этих было бы уже очень приятно. Но лучше было и не думать о подобном чуде. Итак, я удовольствовалась мыслью, что, может быть, когда-нибудь выйдя замуж за миллионера, я буду в состоянии иметь серьги такой величины или брошку, так как камни такой величины Едва ли можно носить в ушах. Это, кажется, был первый случай, когда я оценила драгоценные камни. И представьте, вчера вечером мне принесли эти два бриллианта. Оказалось, что мои матери купили их для меня, хотя я только намекнула о своем желании без малейшей надежды иметь их. Вот единственные камни, которые мне хотелось бы иметь. Они стоят 25 тысяч. Камни желтоватые, иначе они стоили бы втрое дороже. Четверг, 14 декабря. Сегодня утром мы ездили смотреть картины, которые Бастен привез из деревни. Он был в мастерской и подправлял края картин и кое-что в фонах. Мы встретились с друзьями. Он такой добродушный, такой милый. А что, если он вовсе не таков? Но он так талантлив. Впрочем, нет, он все-таки замечательно мил. А бедный архитектор совсем стушевывается в присутствии знаменитого брата. Жуль привез несколько этюдов вечер в деревне. Сумерки переданы превосходно. Наступающая тишина, крестьяне, возвращающиеся с работы, все смолкло, слышен только лай собак. Какие краски, какая поэзия и какая прелесть. Воскресенье, 17 декабря. Настоящий, единственный, великий Бастиен-Лепаш был у нас сегодня. Раздраженная и униженная тем, что мне нечего было показать ему, я, принимая его, была неловка, смущена и встревожена. Он оставался больше двух часов, осмотревший все решительно холсты, какие только были в комнате. Я же была нервная, смеялась не кстати, и старалась мешать ему рассматривать мои работы. Этот великий художник очень добр. Он старался успокоить меня, и мы говорили о Жулиане, который виноват в моем ужасном отчаянии. Бастиен не смотрит на меня, как на светскую барышню. Он говорит тоже, что Роберт Флери и Жулиан Но без этих ужасных шуточек Жулиана, который уверяет, что я ничего не делаю, что все кончено и что я погибла. Вот что сводит меня с ума. Бастьен божествен, то есть я обожаю его талант, и мне кажется, что в моем смущении я деликатно и неожиданно говорила ему лесные вещи. Ему должно было сильно польстить уже и то, как я приняла его. «Четверг, 28 декабря. Да, у меня чехотка. Доктор сказал мне это сегодня. Лечитесь. Надо стараться выздороветь. Вы будете сожалеть впоследствии. Мой доктор — молодой человек и имеет интеллигентный вид». На мои возражения против мушек и прочих гадостей он ответил, что я раскаюсь, и что он никогда в жизни не видел такой необыкновенной больной, а также что по виду никто и никогда не угадал бы моей болезни. Действительно, вид у меня цветущий, а между тем оба легких затронуты, хотя левая гораздо меньше. Он спросил меня, не ли у меня родители. Да, мой, прадедушка и две его сестры, графиня Т. и баронесса С. Как бы то ни было, ясно, что вы чехотошные. Признаюсь, я немного пошатываясь, вышла от этого доктора, который интересуется такой оригинальной больной. Будущей зимой, предлогом к поездке на юг будут святые жены. Ехать в этом году значило бы возобновлять прошлогоднюю путаницу. Все за исключением юга, и да поможет мне Бог. Пусть мне дадут хотя бы не более десяти лет, но в эти десять лет славу и любовь, и я умру в тридцать лет довольная. Если бы было с кем, я заключила бы условие умереть в тридцать лет, но только пожив. Чехотошное, Слово сказано, и это правда. Я поставлю какие угодно мушки, но я хочу писать. Можно будет прикрывать пятно, убирая лифт цветами, кружевом, тюлем и другими прелестными вещами, к которым часто прибегают, вовсе не нуждаясь в них. Это будет очень даже мило. О, я утешена! Всю жизнь нельзя ставить себе мушки. Через год, много через два года лечения я буду, как все. Буду молода, буду... Я говорила же вам, что должна умереть. Бог, не будучи в силах дать мне то, что сделало бы мою жизнь сносную, убивает меня. Измучив меня страданиями, Он убивает меня. Я ведь говорила вам, что скоро умру. Это не могло так продолжаться, не могло долго продолжаться эта жажда, эти грандиозные стремления. Я говорила же вам, что еще давно в и много лет тому назад, когда я смутно предвидела то, что мне нужно было для жизни. Однако меня занимает положение осужденной или почти осужденной. В этом положении заключается волнение. Я заключаю в себе тайну, смерть коснулась меня своей рукою. В этом есть своего рода прелесть, и, прежде всего, это ново. Говорить серьезно о моей смерти очень интересно, и, повторяю, это меня занимает. И очень жаль, что неудобно, чтобы об этом знал кто-нибудь, кроме Жулиана, моего духовного отца.